Глава 14 прочистил горло неожиданно охрипший Никлас. Сестра, обратился он к Вере, ожидая разъяснений. Я предложил леди Нике брак так скоро, потому что того требует моя служба. Вместо нее ответила Листер. И надеюсь, семья моей избранницы примет мое предложение с пониманием. Безусловно! Вскинув голову в фамильном жесте Донелли, Никлас прямо посмотрел герцогу в глаза. «Наша сестра достойна лучшего жениха и лучшей судьбы, но я не слышу ее голоса. Если она сама согласна, то мы не будем против». Как бы в поддержку Ник положил руку на плечо Мартина, опасаясь его неожиданной реакции. Теперь все повернулись к Вере, ожидая ее ответ. «Она понимала, что сейчас...» От нее зависит все будущее взаимоотношений двух родов. И как бы она ни относилась к неожиданному предложению герцога, но портить отношения сюзерена-вассала точно не собиралась. Предложение лорда Ромера – большая честь, и я приняла его с благодарностью. С мягкой улыбкой ответила Вера, но не с любовью, заметил про себя Алистер. Пока. «А почему все так встревожены?» Продолжая улыбаться, спросила Вера. «Мне казалось, такое известие — повод для радости». Она демонстративно взяла Алистера под руку, а тот немедленно воспользовался случаем, перехватил ее руку и поцеловал. На лицах Мартина и Никласа наконец появилась хоть какая-то реакция вместо неподвижной, нечитаемой маски. «Ника, я рад за тебя!» вспыхнули радостью глаза Мартина. «Это здорово, что ты станешь герцогиней Ромер! Мы тогда будем под особой защитой герцога!» Этим возгласом Мартин невольно показал, как тяжело на самом деле на нем отразилось предательство дяди и как ему требуется серьезная мужская поддержка. Никлас тут же положил руку ему на плечо, поддерживая и ободряя, но все же особой близости у братьев пока не было. «Вера, например...» сошла с Никласом гораздо теснее, чем Мартин, который, кстати, больше доверял Гартнеру. «Я тоже рад, сестра, этому известию». Вновь вступил в разговор Никлас. «И раз все обоюдно, то мы с Мартином, конечно, не против. Отдаю вам, герцога Алистер Ромер, руку нашей сестры, Ники Донелли, и рассчитываю на уважение к ней и к нашему роду». Обратился Никлас уже к герцогу, отвечая на его просьбу и соглашаясь с ней. «Прошу всех к столу!» С облегчением выдохнула Вера. Хорошо ли? Плохо ли? Но выходка Алистера благополучно завершилась, и вопрос с помолвкой не вызвал ничего недовольства. «Выходит, завтра ты уезжаешь в Брамбер, сестра?» Уже за столом спросил Никлас. «Мы все вместе. Ты, Мартин и я переходим в Брамбер порталом. Не бросите же вы меня одну в такой важный день!» «Ты еще должен отвезти меня в храм», напомнила она Никласу. «Но я думаю, что вы сделаете это вместе с Мартином. Я буду только рада вашему братскому благословению». «Конечно!» Одновременно воскликнули братья и, наконец, открыто улыбнулись. Впервые с момента такого шокирующего известия. «Ну вот», — подумала Вера. «Кажется, выбрались из щекотливой ситуации. Разговор за столом потек уже более оживленно. Домочадцы начали, кто сдержанно — Патрик, а кто живо — экономка, поздравлять хозяйку и герцога и желать благополучия их будущему браку. Вера никого не перебивала и не поправляла. Пусть, но все же обратила внимание на мрачного Патрика. Однако сделала вид, что все нормально. Она давно заметила влюбленность управляющего, но понимала, что этому чувству нельзя давать ни малейшей надежды, ни малейшего питания. Сама она к управляющему относилась просто как к хорошему работнику, и не потому, что у них были разные статусы. Для землянки Веры это не имело значения. Патрик не привлекал ее как мужчина, и она не собиралась раздавать ему бессмысленные авансы. И ей очень помогла в этом сословность местного общества. Патрик, имея звание простого рыцаря, не мог даже рассчитывать на внимание графини. Его влюбленность пройдет. успокоила себя Вера, и он встретит подходящую девушку. А ей, главное, предстояло разобраться с самой собой, потому что с ней как раз происходило нечто странное. Частые визиты Алистера в последнее время и его постоянное нахождение рядом с ней вызывали у Веры волнение и смущение. Но совсем не такое, как при встречах с Гартом. Там она любовалась на красивую картинку. Вздыхала по мечте, вспоминая свой небольшой и неудавшийся земной опыт. А здесь и сейчас трепетала ее женская суть и требовала продолжения банкета. Ей однозначно было мало касаний, невинных объятий и поцелуев рук. В каждую их встречу она испытывала буквально гормональный шторм, который она вначале не понимала, потом ему удивлялась, а теперь хотела погасить с помощью Алистера. И, например, когда он закрыл ее широкой спиной от лживого посланника, она вдруг поняла, что находиться под его защитой не только спокойно, но и приятно. И началось это не сегодня, не вчера и даже не неделю назад, а с самого первого взгляда, когда она очнулась в замке Брамбер и увидела их с Гартом в своей спальне. Просто тогда она еще находилась под впечатлением от Гартнера, спасшего ее от смерти. притянувшего ее душу в тело погибшей Ники. Его образ еще долго застилал образ Алистера, но каждая их встреча со старшим герцогом, намеренная или случайная, рождала между ними магический разряд, буйство гормонов, и этим заставляла Веру помнить об Алистере, радоваться встрече с ним, ожидать этих встреч. Тем более, что Гартнер, наоборот, прилагал немало усилий к развеиванию своего очарования в глазах Веры. Вера так углубилась в эти размышления, что не заметила, как ужин подошел к концу и очнулась лишь от предложения Алистера перейти вместе с братьями в гостиную и обговорить их общее действия. И Вера, и Мартин безоговорочно уступили место главных устроителей мероприятия Алистеру и Никласу. Оба в силу возраста и опыта понимали ситуацию гораздо лучше. Никлас, не буду скрывать, наша помолвка с Никой не всем будет по нраву. Сам слышал признание Виконта. Но король дал мне право выбора, и я им воспользовался. Кроме того, Ника – моя магическая пара. Я понял это недавно, когда она появилась у нас в Брамбере. К сожалению, раньше я видел ее только в пятилетнем возрасте, и до нынешнего времени нам не приходилось встречаться нигде. Много времени потеряно, и много событий в наших жизнях произошло. Но теперь есть возможность и время все исправить. Алистер мягко пожал руку Вере, сидящей рядом с ним. Он до сих пор не верил, что его предложение было так легко принято и, кажется, ежеминутно ожидал какого-то подвоха. Но Вера ничего не собиралась отменять. Пусть она еще не полностью понимала и осознавала своего влечения к Алистеру, но искренне хотела дать им шанс. Правда, это не земля, и короткие пробные браки здесь не приветствуются. Разводы очень редкие, и жены полностью зависят от мужчин в финансовом плане. Но разве обязательно надо ожидать худшего? Может, для разнообразия понадеяться на лучшее?» Вера вздохнула и поддержала жениха. «Я тоже думаю, что мы пара. Я прочитала в библиотеке о связанных браках и надеюсь, что мы все делаем правильно». Но меня беспокоит количество молодых женщин вокруг братьев Ромер, и я не знаю, чего можно ожидать». «Не беспокойтесь, леди», ответил на ее сомнение герцог. Биата выслана в родовое поместье. Эйна и ее мать под домашним арестом. Дарина отправлена из замка домой. Рэйчел, как мне кажется, числится в ваших подружках. В замке оставалась Мадолена, но, думаю, после моего сегодняшнего сообщения она уедет, а если нет, то ее присутствие нам все равно не помешает». Герцог встал и отошел в сторону, чтобы отправить вестника в Брамбер. Гард, Алиша и слуги должны были подготовиться к приезду невесты хозяина замка. Вера, хотя и понимала необходимость вестника, все же переживала, как встретят это известие Гард и Алиша. Ей бы хотелось это видеть, чтобы не накручивать себя домыслами. Но завтра все выяснится. «Что? Не может быть!» Гард прочел полученный вестник и аж подпрыгнул в нетерпении и возбуждении. Алистер заявила о помолвке: с леди Донелли, когда успели. Как хорошо, что он не начал соблазнять эту домашнюю птичку, когда заметил ее интерес к себе. Для него это был бы лишь проходной случай, но для Алистера, леди Доннелли, то, что надо. Однако интересно все же, когда они успели так близко сойтись? Гард с предвкушением улыбнулся. Ну, теперь женщин в замке поубавится, Особенно поубавиться Мадалены. А то ее стало слишком много, и только Алиша с ней справляется, не обращая внимания на гонор и взбрыки столичной модницы. Алиша – кремень. Отличную закалку получила. А Ника научила ее уважать и ценить себя. Теперь Алиша чувствует и ведет себя, как хозяйка большого замка, и нисколько этого не стесняется. «Умница, девочка!» Надо ей сказать о помолвке. «Интересно, как примет такую весть? Как вообще примут это известие все живущие в замке? Ведь это не шутка. Появится настоящая хозяйка, жена. Ну-ну!» Гартнер покачал головой, представляя будущее изменения. Сам он был рад за брата. И за леди тоже. А еще с нетерпением ожидал от будущей родственницы новых интересных артефактов. Он просто был уверен, что Ника свои увлечение не бросит и еще не раз обогатит их магическую сокровищницу. Гард хотел было уже вызвать Алишу, но раздался сигнал почты, и он открыл шкатулку. Внутри был накопительный кристалл и инструкция. Леди опять что-то придумала, мелькнула у него мысль. Он прочел пояснение и взял в руки кристалл, отыскал нужную руну и активировал, как было указано. В воздухе возникла облачко с просветом. В этом просвете начала разворачиваться картинка допроса лжепосыльного, которую Гарт с интересом досмотрел до конца. «Вот оно что!» – удивленно произнес он в конце. «Вот оно что!» – понимающе повторил он. «Мадалена Магесса, внебрачная дочь графа и не только подруга, но и родственница королевы. Теперь понятно, зачем я Алистер». Она хочет вычеркнуть из своей жизни слово «бастард», о котором и так мало кто знает. И хочет прикрыть его словом «герцогиня». За этим титулом искать бастардов уже не будут. Но каков архивариус? Ведь его вторая дочь явно подбиралась ко мне, а это уже не случайность. Забыв на время об Алише, Гард быстро набросал новое задание своему агенту в королевском дворце. Активность архивариуса надо было проверить. Но он не забывал и о Мадалене. Раз она до сих пор здесь, можно попытаться спровоцировать ее на откровенность. И тут все средства хороши. Гарт не сомневался ни в зельях, ни в артефактах. Будет применять те и столько, какие и сколько понадобится. Помощник вошел в кабинет почти мгновенно. «Мадалену ко мне в кабинет? Немедленно, любым способом. Хоть на руках несите, хоть волоком тащите. Зелье истины, шар истины и артефакты леди Донелли для записи. Будем добывать информацию. Хватит изображать невинность». Пока Бровер выполнял его приказ, Гард вызвал мажордома и передал распоряжение о подготовке к приезду невесты и помолвке. Если мажордом и удивился, то не выказал ни малейших эмоций. Хладнокровно выслушал и удалился выполнять. Выучка теперь предстояло известить Алишу. «Лисенок, зайди срочно ко мне, есть важные сведения». Вестник едва улетел, а через пару минут дробный стук каблучков известила приближении племянницы. Наверное, была поблизости. «Что случилось, дядя?» «Никогда не догадаешься!» Алиша закусила губу и наморщила лоб, но быстро сдалась и даже притопнула ногой. Алистер прислал вестника, требует подготовить комнаты для невесты и ее родственников, а также храм и жреца для обряда помолвки. Кто невеста! быстро пришла в себя девушка. Леди ника Данелли! а чешуеть! выразилась Алиша любимым ругательством шестой компаньонки и села на стул, потому что ноги внезапно ослабли. Ты шутишь, Нисколько. «Сам не верю. Смотри!» Гард подвинул племяннице полученное сообщение. «Прибудут завтра в полдень. Так чего ж мы сидим? Столько сделать надо!» Вихрем взметнулись юбки, и девчонку вынесло из кабинета. Через секунду в коридорах зазвучали команды, забегали слуги. Замок встал на уши, как однажды выразилась Ника. «Ну вот, что и требовалось доказать», — усмехнулся Гард. «Леди ждут теплые объятия от пачерицы и слава заступница!» А наследница, раздав указания, помчалась дальше. В одном неудобном вопросе ей нужна была поддержка Рэйчел, мажордома и экономки. «Кларк! Агнес! Ступайте к покоям леди Мадалены и ждите меня там!» Распорядилась Алиша. «Рэйчел!» Влетела она в комнату своей компаньонки и остановилась, чтобы передохнуть. Рэйчел испуганно взглянула на молодую хозяйку и отложила шитье. Она вышивала образец нового рисунка для столовых салфеток, чтобы потом девушки-белошвейки изготовили целый комплект из скатерти и салфеток. Обычно образец делает хозяйка, но Алиша вышивать не любила, да и не особо умела. Поэтому поручила эту работу Рэйчел. А для чего еще компаньонка? «Что случилось, Алиша? Бросай свои салфетки!» Алиша сделала несколько глотков воды, чтобы смочить пересохшее горло. «Пойдем выселять Мадалену!» «Куда?» – не поняла Рейчел, от волнения начав заикаться. Мадалену она опасалась. «Отец везет невесту!» – выпалила Алиша. «Надо подготовить ей комнату! Я собираюсь поселить будущую мачеху в покоях супруги герцога Листера, которые до этого стояли закрытыми!» «Но...» Попыталась прояснить Рейчел. Ай! Отмахнулась Алиша, прерывая ее вопрос. Все равно они поженятся, потому что, знаешь, кто невеста? Она сделала короткую эффектную паузу. Ника Данелли! Ох! Удивленно воскликнула Рейчел, тут же прикрыв рот ладонью. Отец правильно выбрал. Ника – это не какая-то там Мадолена. Ника сильный маг, артефактор и классная подруга. Классная? по-прежнему терялась от напора хозяйки и новых известий Рэйчел. «Классная, значит, отличная!» пояснила Алиша, вспомнив, как сама спрашивала у Ники значение многих слов. «Ну, пойдем! Нас там уже ждут мажордом и экономка! Какую комнату ей можно предложить взамен, как думаешь?» «Э, «Бывшую комнату Ники?» неуверенно ответила Рэйчел. «Точно! Мадолена локти кусать будет!» Девушки быстро добрались до хозяйского крыла и увидели в коридоре своих помощников. «Агнес!» – распорядилась Алиша. «Приготовь для леди Мадалены комнату в гостевом крыле, ту, где раньше жила леди Ника». После этих слов она сразу же постучала в дверь и вошла, едва услышав разрешение. Мадалена читала книгу или делала вид, что читала. Она с недовольным удивлением посмотрела на вошедших и, вскинув бровь, спросила, Чем обязана? Уважаемая Мадолена! с сожалением должна сообщить, что в связи с прибытием невесты герцога Алистера хозяйское крыло закрывается для посторонних. Сами понимаете, молодая женщина рядом с женихом и невестой – это неприлично. Вам необходимо переселиться в гостевое крыло. Не беспокойтесь, ваш комфорт не пострадает. Слуги по-прежнему будут выполнять ваши поручения со всем тщанием. Алиша постаралась выговорить все спокойно и властно, чтобы не дать ни малейшего повода к приреканию и сопротивлению. Но, кажется, баронесса и не собиралась этого делать. Она усиленно хлопала ресницами, открывала беззвучно рот и, наконец, хрипло переспросила. «Прибывает невеста Алистера? Кто она? Нет! Когда они обручились? Нет! А как же слово короля?» Мадалена не знала, что важнее узнать в первую очередь, кто невеста, когда состоялось обручение и можно ли теперь надеяться на помощь короля или королевы. «Ничего не могу вам пояснить. Герцог и его невеста появятся здесь завтра. Надеюсь, отец пришлет вечером письмо, и мы узнаем все подробности. Прошу не задерживать слуг, леди», – настойчиво поторопила баронессу Алиша. Она отошла в сторону, давая возможность мажордому и экономке пройти по покоям и определить необходимые работы. Следом просочились горничные и начали торопливо открывать шкафы, комоды, собирать вещи баронессы, снимать с трюмо баночки с кремами и мазями. Народ мелькал перед глазами баронессы, и она не успела охнуть, как служанки потянулись из комнат на воду, но уже с корзинами, заполненными вещами баронессы. «Но я не хочу!» Наконец пришла в себя Мадалена и капризно топнула ногой в модной туфельке. «Это неважно!» – осадила ее Алиша. «Вы не у себя дома! Держитесь достойно!» Алиша могла бы сказать гораздо больше. И задеть самолюбие баронессы гораздо острее. Но все же она была хозяйкой и уже поняла главное. Уважающая себя и свой дом хозяйка никогда не допустит скандалов и перебранок с гостями. Поэтому она демонстративно встала у двери в ожидании баронессы. Та еще немного поупиралась, но, видя, что на нее не обращают внимания, вышла из покоев, вскинув голову и обиженно надув губы. Но это была внешняя картинка. Внутри Мадалена бушевала, рвала и метала, и совсем не от обиды и каприза, а от ненависти, злости и раздражения. «Какая-то пигалица! Девчонка!» командует и выселяет ее Мадалену из таких удобных для ее плана покоев. Подумаешь, невеста едет. Кстати, ей так и не сказали, кто она. А знать это просто необходимо. Отец предупреждал Мадалену о какой-то Нике Данелли, которая втерлась в доверие герцогу. Мадалена ее не видела, но многое слышала от слуг. Если она невеста, а кто же еще, то дело осложнится. Но ничего-ничего. Еще ничего не проиграно. Ни веста, ни жена. Да и жена не преграда. А все необходимое для устранения любых преград женского пола у Мадалены всегда было с собой. Но на середине этих бодрых мыслей Мадалену окликнули. «Леди, вас ожидает герцог Гартнер Ромер в своем кабинете!» Известил ее запыхавшийся помощник герцога. «Что-то они все сегодня бегают и суетятся!» Раздраженно подумала Мадалена, но поспешила на вызов. Она решила, что Гарт желает сам объяснить ей неожиданную помолвку и назвать имя невесты. Мадалена еще продолжала рассчитывать на себя. На то, что это она контролирует ситуацию. Это ей сейчас будет давать пояснение сам Гартнер. Но вся ее самоуверенность рассыпалась в пыль, едва она вошла в кабинет младшего Ромера. Он был не один. Там еще находились лекарь Морон и помощник Алистера Леон Белл. Бровер, который привел ее, закрыл за ними дверь и установил полок тишины. На столе перед Гартнером она увидела шар истины, а перед ним стоял простой стул, видимо, для нее. Вот теперь Мадалена испугалась, но пока не подала вида. Может, все не так страшно, и ее всего лишь решили припугнуть? «Садись, Мадалена!» жестко, без всякой учтивости, произнес Гартнер. Едва она села на стул, как бровер тут же пристегнул ее к спинке ремнями, исключая возможность совершения магических пасов. Известие о том, что Мадалена теперь маг, не на шутку встревожило Гард. Лекарь, мгновенно оказавшийся перед ней, быстрым движением влил ей в рот какое-то зелье, молча, не спрашивая согласия и не предупреждая. Мадалена закашлялась от неожиданности. Невольные слезы выступили из глаз, но ни один мужчина в кабинете не проявил сочувствия и не кинулся ей на помощь. «Что вы делаете?» — сквозь кашель возмутилась она. «Я буду жаловаться королеве!» Но ей никто не ответил. «Имя, возраст, титул», — резко спросил ее гард и бросил непонятный приказ броверу. «Пиши». Тот кивнул и тронул руками брошь, которую Мадолена видела недавно на Гарте. «Артефакт!» – мелькнула у нее посторонняя мысль, но Гарт нахмурил брови, торопя ее с ответом, и женщина произнесла. «Мадалена Гриффин, 55 лет, баронесса, вдова!» Она еще надеялась выкрутиться. «Цель прибытия в Брамбер!» Мадалена хотела ответить воссоединение с женихом, как предполагала ее легенда. Но язык сам произнес. «Помешать возможной помолвке лорда Ромера, задержать его в Брамбере, не дать появиться в Королевском Совете? Откуда сведения о помолвке?» С удивлением спросил Гард, потому что они сами узнали о ней только что. Мадолена очень не хотела говорить, потому что придется сдать свою давнюю шпионку, которая уже несколько лет поставляла ей сведения из замка. Мага, который делал артефакт, планы отца на герцогов и, особенно, планы еще одного очень опасного человека. Но ее воля уже была подавлена зельем, и женщина, запинаясь, сопротивляясь, плача от бессилия, продолжила признание, прекрасно понимая, что никакого снисхождения ей теперь не будет. «У моей осведомительницы экономки Брамбера был артефакт определения пары. Их недавно стали выпускать в столице». При большом совпадении двух аур они на самом деле срабатывают правильно. У экономки после моего отъезда было задание не допустить появления возле герцога подходящей женщины. На других он бы все равно не женился. Доказано, что у сильных магов влечение к женщине контролирует магия. При слабом влечении случайные связи возможны, брак – нет. Когда в Брамбере появилась Донелли, артефакт отметил их связь, хотя они сами еще не поняли этого. Их соединение было только делом времени. Экономка сообщила мне, поэтому я появилась в замке. «Зачем? Если они пара, твое появление бессмысленно!» Постарался прояснить этот вопрос до конца гард. «Чтобы задержать его в Брамбере!» Перешла Мадолена ко второй причине. «Мои личные планы уже не имели значения. Приближается дата выбора канцлера». Но если претендент не прибудет на церемонию, то он автоматически выбывает из списка претендентов. Клятва не давала мне уехать отсюда без результата. Клятва кому? И как ты могла задержать Алистера? Задержать просто. У меня есть зелье подчинения, приготовленное специально для магов. Оно не оставляет следов. Действует недолго, но эффективно. Надо было подлить зелье и дать приказ остаться в замке. Все выглядело бы так, как будто герцог сам принял такое решение. А через сутки он бы забыл об этом и никогда не смог бы объяснить, почему не поехал в столицу. «Зелье!» — хмуро потребовал гард и властно протянул руку. «Вот оно!» — Мадалена указала глазами на грудь. Без всякого стеснения и уважения герцог снял с шеи Мадалены цепочку с миниатюрным фиалом. «Теперь проклятву Подробно!» Я и мой отец, граф табор Фаули, дали клятву служения архимагу Эндрю Хейзу. Женщина вдруг дернулась и застонала, уронив голову на плечо. Ремни не дали ей упасть со стула, но на короткий миг она потеряла сознание. Моран, приведи ее в порядок! Она только начала говорить. Резкий запах зелья привел Мадалену в чувство, но Моран предупредил, что ненадолго. Начинается откат. за нарушение клятвы. «Все об Архимаге!» жестко скомандовал Гарт, не жалея баронессу. «У него пока не так много сил, чтобы противостоять высшим аристократам. Поэтому пока Хейс старается обходиться интригами, не вступая в военное противостояние. Но силы его растут быстро за счет новых сторонников». Мадолена облизнула губы. Морон тотчас поднес ей воды. Тихо, без всяких дополнительных вопросов. Монотонно и подробно женщина начала рассказывать страшные вещи. Зелье не только заставляло говорить правду, подавляя волю, оно еще глушило любые эмоции, оставляя только равнодушие. Гард наблюдал и слушал. Случайно потянув за эту ниточку и надеясь вывести на чистую воду архивариуса, он наткнулся на зверя покрупнее. Прямо перед носом у короля зрел заговор, целью которого была отмена королевской власти, а конкретно главы Ковина, архимага Хейза. Создание на месте обычного королевства, государства магов, отмена титулов, привилегий и закрепление только одного вида деления людей – маги и не маги. Гард бесился, слушая эти признания. Они с Алистером и сам король ожидали сопротивления от герцога Малколема и его сторонников, а обнаружилась неожиданная третья сторона – куда более опасная, чем прежний противник. Женщина говорила, артефакт Данелли, так его записали при выдаче патента, исправно записывал. Мужчины в кабинете угрюмо молчали. Но вот женщина закончила говорить, напоследок рассказав об их отцом личной афере. Оба неженатых герцога Ромера давно привлекали внимание молодых аристократок. И архивариус дочерми тоже захотел попытать удачу. Баронство, доставшееся старшей дочери бастарду от престарелого мужа, было невелико, а амбиции женщины немерены. Вот у семьи и возникла идея двойного брака. Когда еще маги возьмут власть и одарят своих сторонников? А красиво жить хочется уже сейчас. Поэтому братья Ромер стали объектами охоты для дочерей Архивариуса. А вдруг повезет? От таких откровений Гарту стало противно. А эта женщина показалась грязной нежитью, но допрос надо было закончить, не оставляя непонятных моментов. И он спросил еще. «Кто знает о планах Архимага? Королева Нора. Она состоит с Эндрю Хейзом в любовной связи. О каком слове короля ты говорила? Король мне ничего не обещал», — помотала головой женщина. «Я говорила не о слове, а о словах короля». что Ромерам пора завести семью и что он потребовал от Алистера явиться на спуск фрегата с невестой. Я хотела стать ею. Но ведь у него есть пара. Ее может и не стать, равнодушно ответила женщина. Она может заболеть, потерять память, исчезнуть, потеряться, умереть, наконец. Гард молчал, сжав кулаки и с ненавистью глядя на Мадалену. Никакой жалости к страдающей от отката женщине у него не было. Дрянь! Какая же грязная дрянь эта девка! Но эту стерву нельзя выпускать из замка до прихода Алистера. В этот момент Гарт заметил, что женщина снова потеряла сознание и, судя по ауре, была близка к смерти. Моран! Стазис на нее! Нельзя допустить ее гибели до ареста архимага! Она свидетель! Моран немедленно взялся за сохранение жизни баронессы. А Гарт Отдал приказ Броверу отключить запись. Все, что нужно, было уже сохранено. И опять у него мелькнула благодарная мысль леди Доннелли. Ее артефакты были очень полезны и своевременны. И те, что записывали, и те, что позволяли сохранять и копировать. «Моран, баронессу Гриффин помести в отдельную палату с магическим контуром. Бровер, поставь там круглосуточную охрану. Не пропускать к ней ни одного человека!» Ей сейчас ни есть, ни пить не надо, так что и служанкам там делать нечего. А как только королева узнает об ее аресте, она обязательно попытается что-нибудь предпринять. Или спасти, или, что логичнее, убить. «Будет исполнено, милорд!» Вытянулся Бровер, и двое магов под его руководством отлевитировали тело Мадалены в самую дальнюю, магически изолированную палату лазарета. Но Гарт не был бы Гартом, если бы просто принял на веру все то, что наговорила Мадалена, пусть даже под зельем истины. Он привык сравнивать сведения из разных источников. Жаль, что они с Алистером редко бывали при дворе, но у него там есть свои агент. И сейчас гард отправил им запросы. К приходу Алистера у него будут ответы. А Мадалена, ее история закончилась, без сожаления, подумал младший герцог.